Глава 18 Через несколько часов Ликви и Провидица провели путников до поляны, где проводились священные обряды и можно было использовать магию. вальтер создал портал и, протянув руку драконнице, произнес. — Лорисинья, пойдем, у нас свой путь. — Мы тоже идем с вами. — резко выдал конор с неприязнью, смотря мужчине в глаза, а особенно на его ладони. — Теперь справимся без вас, — категорично заявил Мак, не понимая, что им еще нужно. — Помогли и хорошо, теперь пусть оставят их в покое. — Не ты решаешь, — гневно процедил наследник, давая понять, что только Лари может запретить ему, а он никто. Варальд с надеждой посмотрел на девушку, но она лишь согласно кивнула дракону и с надеждой высказала мнение. «Вместе мы сможем уничтожить Шахару». Не ожидая такого ответа, Варальд сердито стиснул губы и отвернулся. Грозные слова старухи заставили его замереть и внимательно слушать. «Поменяй свой путь, сын Дарно, ибо он ведет тебя неверно». «Прими простую истину к сердцу и смирись!» Злобно прохрипела старая женщина, смотря на мага придирчивым взглядом, а потом добавила, «Если же нет, тогда тебе одна дорога — смерть!» Мужчина скрипнул зубами, с ненавистью отмечая, как его раздражает эта мерзкая старуха со своими шепелявыми фразами. Он махнул на нее рукой, а потом грубо произнес, показывая на портал. «Я не смогу перенести всех!» «Не беспокойся об этом!» Лениво выдал Ревон и, подойдя к нему, положил левую руку на яркую волну магии Варальда, увеличивая до огромного размера. Увидев, что ожидаемый результат достигнут, мужчина довольно добавил. «Просу!» Ларисинья повернулась к женщине и благодарно прошептала «Большое спасибо», а потом вошла в портал. Конор лишь кивнул, замечая, как судорожно бабка сжимает пальцы и последовал за девушкой. Ревон ухмыльнулся и уважительно поклонился, закрывая портал. Через секунду их уже не было, и на поляне остались только три женщины. Старуха побрела к пню и, устало присев, проскрипела. Плохо, что этот темный маг так ничего и не понял. Глупец! Какая его судьба? — произнесла Лайра, старшая Ликви, принимающая настоящий облик, отличающийся от той очаровательной девушки, кем представлялась. И пусть она не была столь красива, как ее иллюзия, но и страшной девушку нельзя было назвать. Не положено смертным видеть ликви провидицы, ибо их ожидает неминуемая смерть после того, как увидят они свою прожитую жизнь, прошедшую за один миг. Но девушки не только приносили горе, могли и отблагодарить своей лаской, удлиняя жизнь и награждая особенным подарком. «И что вы подарили этому магу?» презрительно рявкнула провидица, прекрасно зная, чем занимались и ее девочки этой ночью. «Но кто их осудит, если веками они скучают в одиночестве, несмотря на вечную молодость?» Зира, младшая дочь, усмехнулась и заявила... То, в чем он нуждается, навсегда так кореяно презирал. Любовь, невыносимую, жгучую, сильную, кто что достойно его, — выдохнула Лайра. Ну, — но ну, девочка, и так любит его, — буркнула мать, не понимая таинственности в глазах дочерей. Мы закроем нежные чувства, открыв прошлые обиды. Как придет время, а дальше все зависит от него. провидица скривилась, а потом улыбнулась. Тогда я спокойно А то больно гонорист, сокол. Девушки улыбнулись, а потом все направились домой, разрушая иллюзии, наложенные на их сокровенные земли. И тотчас на замерзшей поляне наступила весна, появилась трава, птицы запели песни, а вместо растаявшего снега появлялись прекрасные фиолетовые цветы, шепча о чужих молитвах, рассказывая о невыносимой боли, умоляя им помочь.